Глава 25 Робби продолжал ехать с той же скоростью, что и окружающие, не делая внезапных маневров и ничем не выделяясь среди других участников движения. Потом решил бросить ходить вокруг да около и поглядеть, реально угроза или только мерещится. Сам финт будет незначительным, зато спровоцирует реакцию, если преследование настоящее. И включил правый поворотник. Уилл. «Мой дом не в той стране, подала голос Джули. «Держись крепче. Просто маленькая проверка». Он бросил взгляд в зеркало заднего обзора. Третья машина держалась строго за второй, так что та загораживала ему нужный вид. Уже это одно говорило само за себя. Робби вильнул самую малость, буквально на волосок, чтобы выбиться из ряда. По-прежнему ни гу другое авто на удочку не попалось». Тогда Робби притормозил, устремил взгляд на здание через улицу и в отражении витрин увидел, что на третьей машине мигает правый поворотник. «Ладно, все ясно», — он устремил взгляд к замаячившему впереди перекрестку. Начал было поворот направо, но потом проехал через перекресток напрямик. Машина между ними повернула вправо. Теперь вторая стала видна как на ладони. Ее поворотник уже погас. Она ехала прямо, но чуть притормозила, пропуская между собой и Роби другую машину. — Водители в округе Колумбии не настолько любезны, — отметил про себя Уилл. А решение скопировать его маневры и миновать перекресток избавило его от всяких сомнений. — Нас преследуют? — осведомилась Джули. — Ремень затянут. — Роби поглядел на нее. — Порядок, — подергав ремень, сообщила она. — Вы вооружены? — Порядок, он коснулся груди. Какой план? Времени на ответ у Робби не осталось, автомобиль преследователей внезапно ускорился, пристраиваясь рядом. Роби, уже собравшийся выжить на всю железку и выполнить маневр ухода, тут же расслабился. Венс! воскликнул он. Другую машину действительно вела агент ФБР. Венс жестом велела ему сворачивать к бордюру. Свернув на боковую улицу, Робер рванул ручник, выскочил из машины, прежде чем Венс успела расстегнуть ремень безопасности и распахнуть ее дверцу. «Какого черта ты творишь?» — воскликнул он. «Что тебя так взбесило?» «Я засек хвост! Тебе повезло, что я тебя не пристрелил!» Сбросив ремень и выбравшись, она огляделась и увидела Джули рядом с машиной Уилла. «Привет, Джули!» Кивнув ей, девочка вопросительно поглядела на Роби. — Объяснись, Вэнс, — потребовал он, — зачем ты меня преследовала? — Ты всегда такой параноик? — Ага, именно, особенно в эти дни. — Я тебя не преследовала. — О, просто проезжала мимо, а тут как раз я, — скептически произнес Робби. — Нет, я видела, как ты посадил к себе Джули. — А с какой стати тебя вообще сюда занесло? Поглядев в сторону Джули, Венс в полголоса сообщила. — По-моему, она может оказаться мишенью. Робби невольно попятился на шаг. «Тебе известно больше, чем мне?» «Мне известно лишь то, что у саудитов толстые машины и уйма союзников». «Джули им известно. Я им известно. Но мою спину хотя бы бюро прикрывает. А что есть у Джули?» С напором спросила она. Сделав еще шаг назад, Робби посмотрел в сторону Джули. Неизвестно, слышит она их или нет, но вид у нее встревоженный. «У нее есть я». — негромко проронил он. — Только с сегодняшнего дня я удивилась, увидев, что ты дожидаешься ее у школы. — Может, я и сам удивился, — виноватым тоном произнес Уилл. Вэнс шагнула ему навстречу, и интонации ее смягчились. — Это не так уж плохо, Робби? — она помолчала. — А за кого ты меня принял? — он поднял глаза. — В моем ремесле быть начеку — вроде как стандартная процедура. — Уверен, что только это. — «И почему это рядом с тобой? Мне всякий расскажется, что я на допросе!» Он уныло тряхнул головой. «Потому что иначе из тебя и слова не вытянешь!» — в сердцах бросила Вэнс. «И даже при этом мне в конечном итоге начинает казаться, что я знаю о тебе еще меньше, чем до расспросов! Так что, если тебя коробит, то и меня тоже!» Помолчав, она добавила уже спокойнее. «Я знаю, что после случившегося с Джимом Гелтером в твоем агентстве объявлена повышенная готовность. Робби не отозвался. «А если докинуть сюда Дага Джейкобса, смахивает на то, что на вас, ребята, катится лавины дерьма». Она подступила на шаг. «Я не ведусь на крышу с АСВУ. Он из агентства по самые уши, вероятно, контролер или аналитик». «Уилл!» — окликнул Джули. «Я хочу домой. Мне надо сделать массу домашки». «Секундочку!» — Робби повернулся к Вэнс. «Чем меньше ты знаешь об этом, тем лучше». Прошу, в качестве профессионального одолжения, завязать с этим. Не успел он договорить, как уже Вэн стряхнула головой. Так дела не делаются, Роби. Уж тебе ли не знать, что я не могу завязать. Мне надо делать свою работу, никаких полумер. И только так. Она поглядела на Джули, прежде чем продолжить. А если это лавина дерьма, я бы послушалась чутья и держалась подальше от Джули. — Убрали второго человека в агентстве? Вряд ли подобные субъекты заартачатся, если им скажут загубить жизнь четырнадцатилетки!» Усевшись обратно за руль, она укатила. Робби провожал машину взглядом, пока та не скрылась за углом. — Ну и что у вас были за дела с суперагентом Венс? поинтересовалась подошедшая к нему Джули. Робби не отозвался ни словом, и девочка огорченно отвернулась, лаконично бросив. Просто подкиньте меня домой, Робби!» Сев в машину, они поехали дальше. Автомобиль, припаркованный за углом, тронулся и покатил за ними. За рулем сидела Джессика Рил.